Глава 10. Несколько минут спустя Ландо Вандербильта уже двигалась в сторону особняка леди Гейбл. "Я готова принять ваших людей, милорд", серьезно сказала Юля, как только они выехали из парка. "Потому что планирую увеличить количество учеников в ближайшее время, и мне очень не хватает толковых взрослых людей. Требуется кухарка, прачка, горничная и преподаватели, а еще ремонт. Я немедленно отправлю к вам кандидатов". Отозвался Дерек, скрывая облегчение. Нужно решить вопрос питания и оплаты», — с лёгким вздохом напомнила девушка. Да, был кошелёк, который ранее Герцог оставил огнешке. Но он не бездонный, а расходы предстоят большие, «Счета из лавок направляйте в мой особняк, а наличные я пришлю с управляющим, кивнул Дерек. Думаю, вам в одиночку будет непросто объединить хозяйственную и образовательную честь. Так что помощник не повредит. Это будет ваш личный управляющий, с легким подозрением уточнила Юля». Это будет его ученик, которому пора заняться самостоятельным делом. Джулианна Дерек взял пальцы девушки в ладони и спокойно заглянул ей в глаза. Позвольте сразу уточнить. Я не пытаюсь отнять или перехватить дело вашей жизни. Я всего лишь организовываю вам помощь. Вы в любой момент можете уволить любого присланного мною человека. Клянусь. Хорошо. Юли стала неловко, и она потупилась, радуясь, что такое поведение для старой девы будет скорее нормой, чем исключением из правил. Благодарю вас за помощь и поддержку, милорд». Наконец экипаж остановился у дома. Дерек помог дамам выйти, но не успели они поблагодарить, как двери особняка распахнулись, и на крыльцо выкатились дети. "Миледи, миледи!" разнобой закричали они. «Мы сейчас будем пить чай. Очень хорошо, Юля остановила вакханалию строгим учительским тоном. Как видите, у нас гости, поэтому вы будете пить чай на кухне. Но сначала поможете огнёшке приготовить чайный поднос для меня и гостей. Это тонкое искусство. Полагаю, его смогут освоить лишь самые разумные и выдержанные из вас. Притихшие дети немедленно вернулись в дом, а миссис Сабир с восторгом хлопнула в ладоши. Браво, миледи. Я очень хочу служить в вашей школе. Понимаю ваше желание, Юля ответила сдержанной улыбкой. Давайте обсудим его за чашечкой чая. Чай для гостей Агнешка организовала по всем правилам этикета. Даже нашла вышитые льняные салфетки с монограммой и скатерть которые прежняя хозяйка доставала только к приходу важных чинов. Серебряные подносы сияли, натертые мелом и уксусом. Голубой веджвурский фарфор из личного шкафчика леди Бронсон пленял изяществом. Серебряная ситечка для чая и молочник, украшенный тройкой танцующих муз, были украшением стола. Агнешка вложила душу в свою работу и была твёрдо уверена, что её сервировка затмит чаепитие у самой королевы. Служанка сияла от счастья, когда вышла к гостям в белоснежном крахмальном переднике и безупречном чипце. Юля сообразила, что прачечные агрегаты тоже заработали благодаря вмешательству Дерека. В прошлом на огромную школу стирали штатные прачки, но в помощь им были устроены котлы для кипячения белья, просторные каменные ванны для полоскания и хитрые бочонки из дуба, в которых одежда булькала и крутилась без помощи веселок или рук. Не так-то легко обстирать 300 учениц, а в лучшие времена в школе леди Бронсон их бывало и больше. Хозяйка дома одобрительно улыбнулась Агнешке и похвалила шёпотом за свежую скатерть и салфетки. Юля знала, что это запасы из личных шкафов директрисы, но сегодня, несомненно, настал их звёздный час. Право, за такой стол и не стыдно пригласить саму королеву, одобрила миссис Сабир глядя на Агнешку. Служанка расцвела от похвалы и присев к книксом нечинно вышла будто всю жизнь только и делала что прислуживала господам минуту спустя она вернулась неся пузатый чайник с кипятком и шкатулку с заваркой следом за ней шли мальчишки одетые в короткие чистые сюртуки и несли на сервировочных тарелках булочки сливки джем тосты с маслом и огурцом холодную говядину и сыр Гости успели нагулять в парке аппетит и с удовольствием расположились у камина, в котором тлили куски зачарованного угля. Несмотря на середину лета, погода стояла дождливая. Большой дом успел пропитаться сыростью, и огнёшка с удовольствием пользовалась возможностью согреть и проветрить комнаты. Миссис Сабир с удовольствием протянула руки к потоку тёплого воздуха и восторженно сказала: "Ах, миледи, Как хорошо, что вы используете зачарованный уголь. Он гораздо безопаснее в такую погоду, чем обычный, и гораздо меньше сажи оседает на мебель, чинно согласилась с ней Юля. Она всё ещё не могла налюбоваться преображённой гостиной. Всего-то два дня уборки, и уже красота. То ли ещё будет? Дырек к разговорам дам не прислушивался. Он первым делом прошёлся вдоль стен, проверяя заполнение амулетов и систему безопасности. Потом подождал, пока Джулианна опустится в кресло, чтобы заварить чай, и едва заметным жестом подновил защиту избранницы. Поразмыслив, маг наложил ещё один особенный слой защиту от некромантов. Если он не ошибся и метку с Дэсманда снял мастер смерти, то леди Гейбл может угрожать опасность с которой обычный человек не справится. Между тем ароматный напиток настоялся и был разлит по чашкам. Да мы сначала отдали должное закуском, потом взялись за разговор. Вы уже видели моих подопечных, сказала Юля, аккуратно возвращая чашку на блюдце. И, конечно, понимаете, что остальные ученики будут не лучше. Эти дети пришли ко мне сами. Остальных, возможно, придётся силой ловить по дворам и подвалам. И не все они будут рады изменениям в жизни. Сейчас малыши ещё ошеломлены новизной, но вскоре привыкнут, вспомнят старые замашки, и с ними будет не так-то просто справляться. Меня это не пугает, ми улыбнулась старушка. Я управлялась новобранцами в регулярной армии Альбиона, когда мой супруг, пусть девина сделает сладко его загробную жизнь, служил в Хиндустане. Но уже много лет я вдова, а дети давно живут самостоятельно. И я бы высохла от скуки, как тростник, если бы не милорд Вандербильт. Он попросил присматривать за его приёмной, пока младший секретарь в отпуске. Но этот мальчик скоро вернётся, и я опять заскучаю. Юля прекрасно понимала её, и пожелаешь, шпионка нравилась девушке. Но хватит ли у неё сил, здоровья, а главное терпения для работы с уличными детьми? Это ведь не благообразные мальчики и девочки, выращенные в приличных семьях, а настоящие оторвы, по которым плачут работные дом и тюрьма. Что ж, миссис Сабир, осторожно начала Юля, Если вы действительно готовы служить в моей школе, давайте обговорим условия. Вы желаете проживать здесь или у вас есть отдельное жильё? На какое жалование вы рассчитываете? Пока персонала мало, вам придётся ночевать с детьми и обучать их не только наукам, но и правилам поведения, гигиене и грамотной речи. О, меня всё это не пугает, отмахнулась старушка. У меня есть дом в пригороде, но я с радостью уступлю его младшему сыну с семьёй и перееду в школу. Жалованье я надеюсь получать не меньше, чем у милорда Вандербельта. Плюс питание, постельное бельё, прислуга и форма. Юля подняла бровь. Всё перечисленное, конечно, входило в обеспечение учителей, живущих при школе. Но сколько же миссис Сабир получает у герцога? Она перевела вопросительный взгляд на Деррика, а тот ответил сдержанной улыбкой. "Пусть это вас не заботит, Джулианна. Все сотрудники, принятые в вашу школу от моего департамента, будут получать зарплату в департаменте. Вам достаточно написать записку управляющему, если вы пожелаете кого-то поощрить или наказать". Юля поморщилась. «Милорд, если я нанимаю людей, то именно я и плачу им, потому что в противном случае их верность будет принадлежать вам. Конфликт интересов может погубить любое благое дело. К удивлению девушки, миссис Сабир её поддержала, а герцог не стал упрямиться. Он будто ждал этих слов. Что ж, миледи, удовлетворённо кивнул Дерек. «Тогда я просто буду направлять вам средства, выделенные короной на этот проект. Это не помешает вам привлекать благотворителей или частные пожертвования, но всё же для королевских стряпчих придётся составлять отчёт. С этим я справлюсь, заявила бывший завуч, припоминая ту кучу бумажек, которую ей приходилось заполнять в спортинтернате. Что ж, я рад Уже завтра пришлю вам первых кандидатов, желающих сменить службу у меня на более спокойную». Юля улыбнулась. Предупредите их, милорд, что работа с беспризорниками не отдых на водах. Мальчишки, да и девочки тоже вполне могут ткнуть вилкой в глаз или выпрыгнуть в окно, если им что-то не понравится. Думаю, тут Тутдерик прищурился, явно задумывая каверзу кое кому будет полезно узнать эти милые подробности на личном опыте. Дамы посмеялись, проводили герцога к выходу и отправились выбирать комнату для миссис Сабир. Расстались они полностью довольны друг другом. Вот только Юлю не отпускала предчувствие скорой беды. Элиаморту пришлось повозиться, чтобы снять метку, оставленную Вандербильтом на ладони Марка Десманде. Уничтожить её окончательно он не мог, зато с лёгкостью нашёл для неё нового носителя кучера виконта, который привёз угретили его самого. Всё было сделано за считанные минуты. Кучера пригласили войти в комнату господина и поднесли бокал вина, в котором уже растворился сонный порошок. А когда бедняга упал на кровать и захрапел, Леаморт аккуратно подцепил метку магии, потянул, следя, чтобы не нарушилось сложное плетение, соединяющее её с Вандербильтом, и ловко перебросил на щеку слуги. Метка приклеилась к новому носителю с тихим чавкающим звуком. Марк поморщился и потер зудящую ладонь, на которой осталось красное пятно. Теперь надо уничтожить следы моего вмешательства, Моншер», — напомнил Леаморт. Следующие полчаса Марк создавал видимость пьянки. Для начала он заказал ещё несколько бутылок креплёного вина, часть содержимого вылил на спящего кучера, а часть в отхожее место. Потом топал в комнате и пел странные песни на разные голоса, пока Леомурт не сказал, что хватит. "Они близко", заявил он, прислушиваясь к чему-то, словно сторожевая собака. "Кто?" напрягся слегка охрипший Виконт. "Люди герцога". Он отправил их по вашу душу. Марк побледнел. "Не бойтесь, Моншер", успокоила Леамурд с хищной улыбкой. "Я же здесь именно для того, чтобы не дать вас найти". Пока люди Вандербильта входили в трактиры через передние двери, ведущие в общий зал, никем не замеченный Марк и Некромант выскользнули через чёрный ход. Ожидающий их экипаж стоял в отдалении. Это был простой кэп без опознавательных знаков, какие сотнями ездят по улицам. Возвращайтесь в Ландиниум, сказал Ляморт, когда Виконт дрожа забрался в салон. У вас есть три дня, чтобы придумать, как избавиться от леди Гейбл и заполучить её дом. Постарайтесь на этот раз не разочаровать месье Майнлифа. Вот, возьмите это. Вам пригодится. С этими словами он вложил в руку Марка перстень с крупным камнем. Что это? Марк недоумённо взглянул на безделушку. Маскировочный амулет. Он поможет скрыть вашу внешность и ауру от ищейк Вандербильта, а заодно даст мне знать о вашем местонахождении. Через три дня я приду, но не пытайтесь избавиться от него. Предупредил некромант напоследок таким тоном, что несчастный виконт побледнел, если не хотите расстаться с жизнью, моншер. Глубокой ночью Марк Десмонт вернулся в столицу и затаился в мелкой гостинице на границе аристократического квартала. Он не выходил из номера, ждал, пока гостиничный слуга принесёт ему из ближайшей лавки тёмный плащ с глубоким капюшоном, толстые перчатки и писчие принадлежности. Дорога до столицы была достаточно длинной, чтобы Виконт успел обдумать своё положение и пораскинуть мозгами. Первым делом следовало составить поддельное завещание Джулианны. Дело это, конечно, непростое. К счастью, у него сохранились письма леди Гейбл, написанные ещё в те времена, когда она ему бесконечно доверяла. Он послал за ними уличного мальчишку, черкнув дворецкому несколько строк и приложив из оставшихся денег. Следующие два дня ушли на кропотливую работу над текстом. Почерк этой чопорной старой девы оказался на диво резким и сложным для копирования. Питаясь лишь холодной говядиной и яблоками, не позволяя себе ни глотка вина, ни одной ставки, что было немыслимо. Десмонд извёл почти кипу бумаги на пробнике, но всё же написал завещание. В нём леди Гейбл признавалась в собственном угнетённом состоянии, сетовала на тяжёлую ауру Вандербильтов, и просила передать её дом любезному моему жениху виконту де Ременьи, поддерживавшему меня после смерти моей любимой тётушки Эммы Бронсон. Марк прекрасно помнил свой провал с поддельным завещанием леди Бронсон, но в этот раз с помощью Лямурта всё должно пройти как по маслу. Микромант владеет магией, а значит изготовит магическую печать и заверит подлинность подписи. С такими козырями в рукаве можно не опасаться слишком внимательных стрепчих. Ещё раз полюбовавшись своей работой, Марк разложил завещание на столе, чтобы просохли чернила, и уселся в кресло у окна. Теперь предстояло самое сложное дождаться сигнала от мсье Лео Вчера пугающий некромант пообещал уведомить, когда леди Гейбл соберётся на прогулку в Гайд-парк или за покупками. Для задымки Дэсмонда требовалась оживлённая улица с большим количеством экипажей. Он планировал подобраться к бывшей невесте поближе, дождаться подходящего момента и толкнуть Джулианну под колеса экипажа. Гибель хрупкой девушки от брусчатки, копыт или колес практически гарантированная, но самое главное скрыть лицо и фигуру подобраться к телу поближе и под прикрытием зевак сунуть завещание в карман её платья или в сумочку. Простая и элегантная задумка. Констебли решат, что дамочка покончила с собой. Завещание в кармане добавит веса этой версии и направит все подозрения на Вандербильта. Родственников у Джулианны нет, так что дом отойдёт Десмонду, а может и деньги. Когда на подоконник прыгнул облезлый кот, он собрался брезгливо сбросить его вниз. Но благостный обитатель помоек с удивительной ловкостью скользнул в комнату и с пола встал, уже пугающий щеголеватым селя mort. Очень рад, что у вас уже всё готово. Некромант оценил бумагу и несколькими точными жестами присоединил к ней магическую печать. Завтра в полдень леди отправится за покупками в компании парочки старушенцей. Если я правильно понял их болтовню, они собираются в салон мадам Клодин. Поторопитесь, моншэр. У вас будет хороший шанс решить все свои проблемы, а заодно и наши. Сказав это, микромант спокойно вышел через дверь, а виконт, трясущимися пальцами поправил маскировочный амулет значит тень объявил его в розыск без личины на улице и появляться нельзя